Глава 33. зои это сделала. Она заказала как можно больше книг о столько, сколько нашла в каталоге, и начала продавать их туристам, приезжавшим на озеро. Она даже не всегда пригоняла фургон обратно к Леноксу, отчасти потому, что это было далеко, отчасти потому, что ей не хотелось слышать, как он с подозрением спрашивает, почему это у нее новое ветровое стекло, а еще из-за курицы. К тому же рядом с отелем была маленькая, слегка обветшалая детская площадка, и пока осенняя погода оставалась еще сухой и солнечной, она могла брать с собой Хари и делать вид, что ничего нет страшного в том, что он пропускает дни в детском саду. А вскоре она увидела, что есть смысл брать с собой и Патрика, и мальчики развлекались, спиной опавшие листья, карабкаясь на детские горки и приходя в восторг от того, что им приходилось выбирать между сэндвичем с сыром и сэндвичем с сыром и ветчиной. Марда время от времени приводил к отелю свою лодку, и Агнешка тут же выходила, чтобы поболтать. Зое приятно было иметь для разнообразия компанию взрослых людей, тем более такую компанию, где не скрывали что-то постоянное и не выглядели раздраженными. Зоя могла посидеть на скамье, глядя на озеро, когда наступал перерыв между автобусами, послушать, как дети хрустят листьями и смотреть на то, как сверкает на воде солнце, а еще выпить чашку чая, Она убедила Агнешку, что совсем неплохо будет купить немного бумажных стаканчиков и начать готовить чай для туристов. И, конечно же, чай тут же стал хитом. А Зоя могла передохнуть и, посматривая на кассу в фургоне, почувствовать себя, пусть на мгновение, довольной самой собой. В следующее воскресенье Зоя взяла Харри с собой в больницу навестить Нину. Нина выглядела усталой, но в остальном чувствовала себя неплохо. Ее огромный живот упирал под просторной пижамой. «Как дела?» — спросила Зоя. спасибо за это ответила нина показывая на груду романов агаты кристи которыми нина неустанно снабжала ее в предыдущей неделе пора это прекращать сказала зоя а то ты начнешь всех подряд подозревать в убийстве но убийца всегда тот кого подозревают меньше всего возразила нина а кстати ты выяснила что случилось с женой рамзи если верить агате кристи она определенно умерла и виноват непременно тот на кого не подумаешь ну да Пожала плечами Зоя. «Ясно, что садовник». «Ох, нет, вечно этот садовник». Зоя выложила перед Ниной новую стопку книг. «Ладно», — согласилась она. «Начнем разгадывать. Убийца всегда отлично умеет расчленять тела». Уж не знаю, лучше это или хуже, Нина вздохнула и слегка заворочилась в постели. «Слушай, давай-ка посмотрим счета». Нина не возлагала на счета больших надежд. Она даже боялась их проверять. говоря себе, что если доходы покроют траты на бензин, новые поставки и жалования Зои – это уже будет все, на что она могла надеяться и что позволит фургону и дальше разъезжать по дорогам. И поэтому она была приятно удивлена и, безусловно, слегка позавидовала Зои. Нина гордилась своим талантом находить правильные книги для каждого покупателя, инстинктивно угадывать, что им подойдет, в чем они найдут утешение или радости веселья или волнения – Настроение людей меняется вместе с погодой. Иногда вам хочется чего-то мудрого, глубокого, чтобы погрузиться в чтение полностью, увидеть совершенно другой мир. Иногда вам хочется чего-то шумного, озорного. А иногда вам необходимо почитать о чем-то совершенно ужасном, что происходит с кем-то другим, а не с вами. Это и было сутью читателя. Книги следовали за вашим настроением, и великим искусством Нины было находить нужное, как в соответствии с заказом блюд выбирают вина». «Поверить не могу, что ты сумела продать так много книг». «Ну, да, просто повезло, наверное», — ответила Зои. И стало немножко стыдно из-за того, что в основном она продавала детские книжки для раскрашивания и глупая история о лохнесском чудовище. В общем, барахло, как сказала бы Нина. И Зоя даже подозревала, что в этом Нина права. «С другой стороны», — взволнованно думала Зоя, — «она ведь делала деньги. Она не знала, приходилось ли Нине когда-то испытывать бедность». пусть даже не настоящую нищету, но если можно было заработать какие-то деньги. Глупо было их упускать, поэтому Зоя в целом была довольна собой. К тому же ей нужно было еще заплатить за ветровое стекло. «Я тебе отправляла документы по заказам», быстро сказала Зоя. Нина, если честно, даже не заглянула в них, полностью погрузившись в новый роман Роберта Гелбрейта. «Отлично», кивнула она. «И я езжу в туристический центр у озера». «Да, не в главное, в другой». «И что ты там продаешь?» — нахмурилась Нина. Она мгновенно преисполнилась подозрений. «Ты что, превратила фургон в какую-то туристическую лавку?» «Ну, туристического там и так полно», — ответила Зои. «Нет, я просто... Я предлагаю людям то, что им, похоже, нравится». «Людям нравится рафинированный сахар и героин. Это ты тоже продаешь?» Зоя смущенно прикусила губу. Она искренне думала, что пришла с хорошими новостями и прибылью. Туристы, пребывавшие в автобусах, восторженно кудахтали при виде очаровательного синего фургона, покупали сувениры, чтобы увезти их домой, и все были счастливы. Еще Зоя подумывала о том, чтобы продавать блокноты и записные книжки с изображением Несси, а это уж точно было бы рафинированным сахаром. «Ладно, но если ты постоянно болтаешься по туристическим местам...» «Что происходит с моими постоянными покупателями?» — спросила Нина. Я потратила два года, создавая себе клиентуру по всей округе. Люди полагаются на меня. Когда приезжает фургон, они тут же бросают все свои дела. А теперь им нечего читать. «Я понимаю», — кивнула Зоя. «Но они приходят ко мне и говорят, я хочу ту новую красную книгу. Нина бы поняла, о чем я. Ты разве не записывала, чего они хотят?» «Да», — кивнула Нина. «Я записывала все, что мне просили». Но я ведь не ожидала, что мне придется свалиться в постель и лежать целых три месяца в сорока милях от того места, где я живу. Нина уже готова была заплакать. И Зоя подошла и села на краю кровати. Она отлично знала, что это такое. чувствовать себя одинокой, когда ты беременна. «Прости», — сказала она, открывая свою сумку. «Вот я принесла тебе». Она достала экземпляры дневников няни и ребенка розмари. Нина покосилась на нее. «Что?» — спросила Зоя. — Это просто помогает понять, что как бы тебе не было плохо, кому-то другому может быть еще хуже. Я нашла еще... И нам надо поговорить о Кевине. Вот она. Это я читала. Отлично, почитай еще раз. Поверь, ты воспримешь эту книгу совершенно по-другому. Спасибо. Нина с улыбкой взяла книги. Но меня немножко тревожит то, что ты делаешь. Что присматриваю за твоим делом и зарабатываю деньги? Невыразительно поинтересовалась Зоя. «Ну, дело в том, каким именно способом». Зоя моргнула. «Да, поняла». Но когда она вышла из больницы, снова разволновалась. «Она же справляется с фургоном. Почему Нина не желает этого видеть?»